Глава 18. Встреча с наемниками Южной косы, как представил их Эвиан, случилась за городом. Они должны были стать моим козырем в предстоящем сражении, и я не собирался вот так просто его демонстрировать. В назначенном месте меня ждало десять человек, семь мужчин и три женщины. Все они выглядели довольно обычно, крепкие ветераны, примерно такими и должны быть подобные люди. Удивило другое. Их старшим оказался парень немногим старше меня, то есть лет двадцати-двадцати трех. И он, не считая одной из девушек, которой на вид было лет восемнадцать в лучшем случае, был самым молодым из них. И вместе с этим самым сильным. Черноволосый, с длинными волосами, собранными в хвост. Он был слеп на один глаз, что меня слегка удивило. А может, у того, что он носит повязку на правом глазу, Есть какие-то другие причины. Вдаваться в детали я не стал. Главное, я чувствовал исходящую от них силу. Каждый из присутствующих был нисколько не слабее меня, а лидер даже сильнее где-то на ступень. При моем появлении он, сидя на пне, снял широкую соломенную шляпу и поднялся на ноги. Его люди тоже оживились и с интересом поглядывали на меня. Глава Контор. — заговорил мой проводник. — Хочу представить вам знаменитых наемников Южной Косы. Это их лидер, Гар Мокина, известный также по прозвищу «Небесное копье вечного пламени». Очень рад знакомству, глава. По-воински, как старшего, поприветствовал меня их лидер. И я рад нашему знакомству. Мы обменялись рукопожатиями, после чего Гар стал представлять мне своих боевых товарищей. «Господин Свари ввел нас в курс дела», — сообщил мне Гар. «Думаю, мы готовы согласиться на эту работу. Но есть пара условий. Внимательно слушаю. Мы наемники, а не наемные убийцы или мясники. Хочу, чтобы вы четко это понимали. Если вам нужны головорезы, что могут проникнуть под покровом ночью во вражескую крепость и перерезать глотки недоброжелателям, то это не к нам. Чаще всего мы беремся за работу телохранителей». Но случалось, служить в гарнизонах крепостей. У меня планируется война с одной крупной сектой, силы которой превосходят наши. Да, господин Савари рассказывал, но это не так важно. Мы не боимся сложной работы, если та не пятнает нашу честь. «Они формируют репутацию благородных наемников», прояснил Эвиан, «и не хотят связываться с сомнительными предприятиями. Но поскольку вы отстаиваете честь дома», перед превосходящим врагом, то ваше побуждение благородно». «Значит, вы согласны?» — спросил я Угара. «Да, просто хочу, чтобы вы точно понимали, какую работу мы сделаем в лучшем виде, а от какой откажемся. Мы не убиваем детей, простых людей, лишь воинов, что готовы встретить наши клинки своими. Меня это устраивает», — кивнул я. «Большего мне пока и не нужно». Для тайных операций у меня есть бывшие люди секты Красного таящегося жука. Если в итоге они согласятся, я сделаю из них тайное крыло своего дома. Шпионы, лазутчики, убийцы. У них есть все необходимые знания и умения, и пусть самому мне прийти такой подход, но я отлично понимаю, что когда речь идет о полноценном доме, такие люди необходимы хотя бы для самообороны. Они будут знать наши слабые места обучено распознавать яды и выискивать чужих лазутчиков. В таком случае наша ставка – 10 миллионов в месяц, по миллиону на каждого. Это много, но за такую сумму мы гарантируем преданность и что нас никто не перекупит, даже если предложат больше. И часто вас пытаются перекупить? Случалось, но, повторюсь, мы работаем на репутацию. Получить деньги ради сиюминутной выгоды — это недальновидно. Хорошую работу с таким подходом не найти. Придашь заказчика один раз, и в дальнейшем тебе не станут доверять. Довольно много отрядов погорело на этом, но мы не будем одним из них. Хорошо, я согласен. Взвесив все «за» и «против», решил я. Мне сейчас слишком нужны люди, особенно сильные. К сожалению, ни людей Фумио, ни Гаррона недостаточно для ведения полноценного противостояния с Наместником и сектой Несокрушимого Алмазного Солнца. В таком случае подпишем договор. Гард достал из пространственного кармана свиток, причем необычный а магический, что связывает души подписавших. И в случае его нарушения, нарушившего ждет возмездие. И речь не про эфемерные силы а про вполне себе конкретное выжигание сосредоточия. Контракт при нарушении пошлет энергетический импульс, используя связь душ, в нарушителя и исполнит кару. По правде сказать, я был удивлен не столько таким жестким условием, сколько самим фактом существования подобного артефакта. Мне доводилось слышать о них, но все это на уровне слухов, а тут я держал в руках один из них даже специально покрутил в руках, попытавшись изучить структуру артефактного конструкта. И лишь после этого прочитал сам договор. К нему, конечно, были некоторые вопросы, но ничего действительно серьезного. Для меня он гарантировал их верность и преданность, кроме оговоренных ситуаций. лазейка для обеих сторон был разрыв договора в одностороннем порядке с предварительным извещением об этом за двое суток. Но пока договор действует, наемники не имеют права хоть как-либо помогать моим врагам. Это считается нарушением. Пройдясь по тексту еще пару раз, я уточнил пару моментов, после чего кивнул. Этот договор меня устраивал, ведь единственный способ мне его нарушить — приказать им делать то, что пойдет против их чести, например, убить ребенка. И то, они обязаны мне об этом сообщить. Так что вариант, что из-за какого-то недопонимания контракт окажется нарушен, исключался. Затем была подпись, во время которой я ощутил, как нечто пронзило меня, и появилась нить, очень похожая на ту, что связывала в прошлом меня и настоящего Хельграала, только тянулась она к контракту. Как только подписание завершилось, наемники Южной Косы опустились на одно колено, приветствуя меня уже как господина. Какими будут ваши приказы, господин? Пока оставайтесь за пределами города. Не хочу, чтобы наши враги были в курсе о приходе союзников. Когда вы понадобитесь, я сообщу. Согласно этому договору, от имени главы дома Контор Ардена Контора «Все имущество дома, приобретенное и накопленное домом на территории провинции Весеннего облака, вплоть до даты сего договора, переходит непосредственно под власть наместника провинции Весеннего облака, достопочтенного Квана Галана», – резюмировал Эвиан, зачитав договор целиком. Его помогала составить мэйли и пусть принцесса Дома Сен вела себя порой как капризный ребенок, но глупо ее точно назвать Язык не поворачивался. Она мастерски затягивала время, пока мы готовили все для сделки. Более того, даже внесла некоторые коррективы ловушки в договор, которые, разумеется, советники наместника отказались принимать. Например, что земли отдаются не лично Галану, а наместнику как таковому. Казалось бы, мелочи, учитывая, что Галан занимает пост более 30 лет. Но всякое может случиться могут прийти воины из вечной божественной гвардии и сменить наместника и таких мелочей мэйли сделала массу и за каждую ругалась или включала дурочку, делая вид что совершенно не понимает что в этом такого но она сделала главное выиграла время и отвлекла внимание от действительно важных но казалось бы незначительных пунктов. я а вместе с ней и мое окружение также подыгрывали и делали все, чтобы убедить Варга и его людей в том, что Дом Контр еще восстанет, что в небесной столице нас ждет новое начало и прочий бред. И вот, наконец, подписание. Свиток договора, очень похожий на тот, что использовался для контракта с наемниками Южной Косы, разложили на длинном столе, где каждый мог убедиться в том, что здесь не было никаких скрытых пунктов. Написано тут было много, но по большей части юридическая вода, говорившая, что все имущество дома Контор в Гаруде переходит непосредственно во владение наместника. тван Квангалан первым поставил свою печать, выглядящую как колос, который обвивают колючие лианы. Любопытная печать души. Следом поставил свою уже я, а после наблюдатели, что были свидетелями заключения сделки. Это обычная практика, и в договоре было отдельное место для них. Эти люди подтверждали, что сделка была проведена честно, без давления. «Что ж», — самодовольной улыбкой произнес наместник, сворачивая свиток и убирая его в тубус, затем протянул его посланнику лордов, который поклонился и умчался к ожидающей отправления птицы. Как я понял, в этом витке вообще очень любят использовать этих могучих животных для перемещения. «Посланник должен доставить договор в Небесную комиссию, откуда бумаги отправят в первый виток». «Очень рад, что вы были столь благоразумны, господин Контор. Это ваше». Он махнул рукой, и передо мной оказался массивный сундук, доверху набитый божественными спирами. «Двести миллионов небесных спиров». Я благодарственно ему кивнул и отправил сундук в пространственный карман. Теперь назад эти деньги наместник уже не получит. «Согласно договору, у вас будет месяц, чтобы покинуть Гарут», — подытожил он. «Но если вы сделаете это в течение недели, то я готов доплатить, скажем...» Наместник изобразил задумчивость. «Десять миллионов. Что скажете?» «Увы, господин наместник, есть некоторые дела в провинции, которые требуют больше времени». «Что ж...» Он не скрывал раздражения, но и не стал возмущаться. В конце концов, договор есть договор. Он получит Гарут через неделю или месяц, не так важно. Он шел к этому не одно десятилетие. Подождет и еще немного. «Не верю, что они вот так просто уехали», — довольно ухмылялась Мэйли наблюдая со мной с балкона центральной башни за тем, как собираются люди Варга. «И страшно представить, что случится, когда все это вскроется. Думаю, они очень разозлятся». «Они будут в ярости», — ухмыльнулся я. «Но это не важно. Они дали нам не только время, но и ресурсы. Следующая наша встреча будет не столь радушной, как эта». мико скажи мне хорошие новости», — попросил наместник у главы своей шпионской сети. Темноволосая женщина, скрывающая тканевой маской нижнюю половину лица, встала на колени перед столом господина. «Боюсь, что хороших новостей нет, достопочтенный наместник. Не похоже, что Арден Контер собирается уходить из Гаруда. Весь последний месяц он только и делал, что собирал людей, укреплял оборону, и, судя по всему, готовится к битве». «Что за глупый мальчишка?» — поморщился Кван и откинулся на спинку кресла. Он не понимал, что задумал Контор. Во время встречи мальчишка производил о себе весьма хорошее впечатление. Сильный, но разумный, понимающий, в какой ситуации оказался, и с достоинством старающийся из нее выбраться. И именно поэтому наместник не понимал, почему Контор не уходит. Рассчитывает на защиту семьи Сен? Глупости. Договор уже доставлен в первый виток. Все официально, и нахождение Контора в Гаруде приравнивается к самовольному захвату. Даже если он попробует сейчас аннулировать сделку и решит вернуть деньги, это не сработает. Передача была совершена, и разорвана быть не может. И все же у наместника было странное ощущение, словно он что-то упускал. Но договор был довольно четкий, и сколько бы в голове не крутил его наместник, но нигде не видел подвоха. Арден-контр официальный глава, в этом не было никаких сомнений, и он действительно имел все полномочия в совершении данной сделки. — Неважно, — махнул наместник рукой. Возможно, мальчишки просто в голову ударили деньги, и он решил, что если использует их для укрепления обороны Гаруда и найма людей, то сможет отстоять право на город. Идиот. Это, напротив, развязывает наместнику и варгу руки. Они могут объявить войну. Ведь горут по договору и так их, и захватчиком выступают Контор. Химико, свяжись с варгом. Пусть собирает лучших людей. Да и Ниву передай, чтобы готовил мою гвардию. Если мальчишка хочет войны, он ее получит. они и без дела не сидели», — злорадно оскалился Варк, слезая с коня. Наместник, сидящий в паланкине, откинул шторку, выглянул наружу и неодобрительно скривился. Гарут сильно изменился с их последней встречи. Стены были обновлены, выжженная территория города расчищена до самой земли, не осталось ни единого горелого бревна, если не считать небольшого участка на окраине. Это было немного странно это место было как бельмо на глазу сгоревший обвалившийся дом посреди ничего в прошлый раз он производил впечатление заброшенного поселения теперь же это была хорошо защищенная крепость готовая к обороне идиоты они что правда думают что эти стены их защитят скривился наместник, чувствуя острое раздражение вопреки ожиданиям Сам наместник не хотел кровопролития. Ему нравилось решать вопросы за столом, но, увы, вокруг было слишком много гордецов, не желающих слушать доводы разума и идти на компромиссы. — Радуйся, Варк. Видимо, в этот раз ты все-таки сможешь скрестить клинок с головой Контор. — Жду не дождусь, — осклабился он, — повешен над кроватью голову его псины. Но пока держи при себе свои кровавые порывы. Все-таки, может, при виде нас, глава образумится и сбежит, поджав хвост. — Не думаю, — покачал головой глава секты. — Он из тех людей, что не отступает перед опасностью. Если он остался, то будет сражаться до последнего. — В любом случае, помахать кулаками всегда успеем, — вздохнул наместник. — Посылайте переговорщика. Очень надеюсь, что у главы Контора найдется что сказать. Иначе никакая семья Сен его не спасет.